Глава 42. Полина. Теперь я могу быть уверена, что он не в самолете. И хоть в груди происходит невидимая вспышка, я стряхиваю себя ступор за три секунды. Ускоряю шаг, возвращая все на свои места. Быстро иду к машине Матвея, но Расул все равно успевает преградить мне путь. Вынуждает остановиться, чтобы мне не впечатываться носом в его грудь. Я вскидываю глаза к его лицу, Под курткой на нем рубашка в клеточку, ее воротничок виден у горла под кадыком. Я научилась не считать дни разлуки с ним, в те две недели, когда вырывала его из сердца. Но подсчитать, сколько дней назад я видела его в последний раз, несложно. Четыре. Он гладко выбрит и очень собран. И ему невдомек, что я не считала дни, чтобы не падать с небес на землю снова, чтобы не ждать его снова, не позволять себе это. «Привет», — выдыхает Расул вместе с паром. «Пошли со мной», — просит он, заглянув мне в глаза. «Я занята», — говорю ему. «У меня сегодня другие планы». Он бросает взгляд через плечо, быстро смотрит на Матвея. Тот уже идет к нам. Расул разворачивается к нему всем телом и встает между нами. Это откровенная наглость в моем понимании, а в его не имею понятия. Я смотрю на его спину в возмущении, а внутри пробивается ростки тревоги. «Расул!» – протягивает он Матвею руку. Не понимая, как оценивать ситуацию, тот принимает рукопожатие и тянет. «Матвей!» «Привет!» – кивает дагестанец. «Я Полину заберу на минутку, нам нужно поговорить». Я теряю терпение, выскакиваю из-за его плеча. Они стоят слишком близко и у меня возникает острое желание между ними вклиниться. Разбить это рукопожатие, которое никак не закончится. Я смотрю на Рассула, раздраженная тем, что он вот так бесцеремонно вторгается в мои планы и выставляет практически ультиматум. Все его поведение бескомпромиссное. Матвей тоже это чувствует, потому что его поза перестает быть расслабленной. «Поля», — обращается ко мне Матвей, — «хочешь с ним поговорить?» Я поговорю с ним в другой раз. Я все же разбиваю их руки. Я сейчас занята, повторяю Расулу, посмотрев в опущенные на меня карие глаза. Отвернувшись, чуть надавливаю Матвею на грудь, намекая на то, что нам пора. Он делает шаг спиной назад. Я двигаюсь следом, но Расул сжимает мой локоть в легком захвате. «Эй, мужик!» Матвей тут же возвращается. Она сказала «в другой раз». Его ладонь ложится на запястье, удерживающей меня руки. Паника подбрасывает сердце еще до того, как Расул с предупреждением говорит. «Не нужно меня трогать». «Не трогай его». Выдыхаю я, пытаясь убрать руку Матвея. Паника в моем голосе такая неприкрытая и неожиданная, что звучит почти карикатурно. Но это совсем не смешно. И объяснять причины моей паники сейчас значит только усугублять. Плюс ко всему, не за Матвея я так боюсь, от того, что ситуация может выйти из-под контроля сама собой, и у этого могут быть какие угодно последствия для другого мужчины. Матвей, давлю на его руку. Убери. Расул застыл в своей позе и не двигается, не реагирует. В Матвее достаточно силы, чтобы мои потуги были бесполезны. Тогда я толкаю в грудь дагестанца, и он подчиняется. Шагает назад, выпуская мой локоть. «Пошли!» – рычу я, цепляясь за куртку на его локте. Я отмеряю пять шагов. Пять больших шагов, надеясь, что этого расстояния хватит для приватного разговора. Расул нагоняет меня легкой походкой. Когда останавливается напротив, я не вижу вокруг ничего, кроме его лица. На нем отсутствует самодовольство, но я все равно зла от того, что пошла на поводу. «Я уж собирался сломать ему позвоночник». Кривовато усмехается Расул. Ты бы ничего ему не сделал, говорю я убежденно. Хватит комедию ломать. Я уверена в своих словах, он не дурак. О, нет. И он кладет руки в карманы куртки, становится серьезным, говоря, не сделал бы, но ну и хрен с ним. Поехали со мной, пожалуйста. Сказав «пожалуйста», он выгибает бровь. Это дразнит. В животе щекотка. Чертова щекотка. Нет. Говорю я тихо, глядя в его глаза. Полина, мои планы — это мое личное пространство. Я тебя в него не пускала, а ты вломился. Он сводит густые черные брови, направляет в меня требовательный взгляд, говоря, «Я уважаю твое личное пространство, я же сказал, пожалуйста». И много раз тебе это помогало? Я не так часто этим словом пользуюсь. Я так и думала. Мне повторить? Это не поможет а что поможет? Я смотрю на него, все еще находясь под властью мандража, который он организовал в моей крови на пустом месте. Этой стычкой, минуту назад. Еще тем, как Расул изменился с тех пор, когда я встретила его впервые. В нем полно уверенности. Уверенности в себе. Она и раньше была, но не такая неприкрытая. А теперь... Продвинувшись на шаг вперед, он будто осваивается на этой территории и ни кусочка ее не уступит. Я дергаюсь, потому что улицу заполняет оглушительный рев мотора. Повернув голову, вижу, как мигают фары Мерседеса. Матвей внутри сигналит мне, требует, чтобы я села в машину. Снова чертов мандраж. Я смотрю на Расула. Он тоже возвращает на меня взгляд. Время такое осязаемое, что секунды у меня в голове тикают по-настоящему, тикают в такт ударом сердца, пока периферию зрения терзает свет мигающих фар.